Глава 3 Райан стоял в ее офисе, уперев руки в бока. Глядя на него объективно, Лори начала понимать, почему среди поклонников шоу начались ожесточенные дебаты на тему, кто привлекательней. Конечно, для нее ответ не вызывал сомнений, но Райан, вне всякого сомнения, был красив. Песочные волосы, яркие зеленые глаза и идеальная улыбка. Вид отсюда просто поразителен, Лори, и у тебя безупречный вкус в выборе мебели. Кабинет Лори находился на шестнадцатом этаже и выходил на каток Рокфеллеровского центра. Она сама обставила офис современной, но удобной мебелью. Будь это мой кабинет, я бы никогда из него не выходил. Она получила некоторое удовольствие от нотки зависти, прозвучавшей в его голосе, но ей не хотелось тратить время на пустые разговоры. «Что случилось?» – спросила Лори. «Складывается впечатление, что Бретту не терпится начать новый выпуск», ответил Райан. «Если бы это зависело от него, он бы выдавал в эфир по две серии в неделю, пока не упали бы рейтинги. Он забывает, какой огромный объем работы необходимо проделать, чтобы, имея на руках минимум информации, заново провести неудавшееся расследование», сказала она. «Я понимаю. Тем не менее, у меня есть отличное дело для нашего следующего сериала». Лори не могла игнорировать слово «нашего». Она потратила годы, развивая идеи шоу. Несмотря на то, что существовало множество нераскрытых убийств, лишь немногие подходили под неписанные критерии сериала под подозрением. Некоторые дела были слишком безнадежными, никаких подозреваемых, одни сплошные предположения. Другие полиция по существу уже раскрыла и просто дожидалась, когда улики выстроятся в цепочку и дадут целостную картину. Очень небольшая категория между ними, нераскрытое преступление, но с достаточным набором подозреваемых. Именно на них Лори и специализировалась. Большую часть времени она тратила на изучение сайтов реальных преступлений, читала местные новости по всей стране, фильтровала подсказки, появлявшиеся в интернете, и всякий раз ей помогал неуловимый инстинкт. который подсказывал, какое дело следует выбрать, и вот к ней заявился Раен уверенный, что у него имеется свежая идея для них, над которой следует начать работать. Лори не сомневалась, что знакома с любым делом, которое способен назвать Райан от начала и до конца, но постаралась сделать вид, что готова его выслушать. «Давай», — сказала она. Вирджиния Уэйклинг Лори сразу узнала имя. Нет, это убийство произошло не на другом конце страны, а всего в паре миль от телестудии в музее Метрополитен. И не было таким уж безнадежным. Вирджиния Уэйклинг являлась членом Совета Попечителей и одним из самых щедрых спонсоров музея. Ее нашли в снегу, за музеем, во время одного из самых известных благотворительных вечеров – бала Института Костюма. Она умерла после падения – то ли спрыгнула сама, то ли ее столкнули с крыши музея. Вирджиния Уэйклинг занимала значительное место в мире искусства, и ходили слухи, что музей может отменить следующий ежегодный бал, если за это время не будет найдено объяснение причин ее смерти. Однако вечеринка продолжалась, несмотря на то, что ответы так и не были получены. Лори помнила достаточно фактов, чтобы сразу высказать свое мнение. «Совершенно очевидно, что ее убил любовник», – заявила она. «Это под подозрением», – сказал Райан, изображая пальцами кавычки. «Для меня выглядит, как закрытое дело. Он был существенно моложе миссис Уэклинг. Складывается впечатление, что полиция уверена в его виновности, хотя они не могут это доказать. Кажется, он работал моделью или что-то в таком роде». «Нет», – возразил Райан, – «он персональный тренер. Его зовут Айвен Грей, и он невиновен». Лори почувствовала, как внутри у нее все сжалось еще сильнее – Чтобы ей не подсказала интуиция, она никогда не была заранее уверена в чьей-то виновности или невиновности, в особенности в самом начале. Главная цель ее шоу состояла в том, чтобы вести расследование беспристрастно. Лори не сомневалась, что Райан наткнулся на это дело не случайно. «Ты знаком с мистером грэем спросила она. «Он мой тренер». «Конечно», – подумала она. «Вот все и встала на свои места». Когда Грейс и Джерри обсуждали характерные часы пропусков Райана, они с тем же успехом могли проанализировать его многочисленные хобби, не связанные с работой. Игра в гольф в клубе на пирсе Челси, занятия велосипедом в SoulCycle, тренировки в спортивном зале за углом и, если Лори не ошибалась, занятия с новым приятелем Айвоном Греем. «Йога», – предположила она. Выражение лица Райана не позволило ей усомниться в его негативном отношении к йоге, «Бокс», – сказал он, «Айван Грей – владелец Панча». Лори спокойно относилась к спортзалам, но даже она слышала о знаменитом боксерском клубе. Их яркие рекламные плакаты были развешаны в метро и на бортах автобусах, на них изображались идеально выглядевшие жители Нью-Йорка в модной спортивной одежде и боксерских перчатках. Мысль о том, чтобы нанести несколько чувствительных ударов по объекту, носящему имя Райан Николс, показалась ей весьма привлекательной. «Я очень ценю твое предложение», – холодно сказала она, «но не думаю, что это дело подходит для нашего шоу. С тех пор прошло всего три года. Я уверена, что полиция продолжает расследование». «Жизнь Айвана практически уничтожена. Мы можем ему помочь». но если он все еще владелец панча, значит, не все так плохо», – возразила Лори. И «Если он убил ту женщину, у меня нет никакого желания ему помогать. Возможно, он хочет нас использовать, чтобы получить бесплатную рекламу для своего зала». Лори не могла не вспомнить неприятности, которые устроил ей Райан всего несколько месяцев назад. Тогда он еще даже не работал на студии, но взял на себя труд сообщить ей, что история женщины, приговоренной за убийство жениха, не подходит для шоу Лори, потому что он уверен в ее виновности. Райан смотрел на экран своего айфона. Если бы это был Тимми, Лори попросила бы его убрать аппарат. «Со всем уважением, Райан, дело еще нельзя считать закрытым», – пренебрежительно сказала она. Убийство ее мужа оставалось нераскрытым пять лет, и даже при полном отсутствии подозреваемых департамент полиции Нью-Йорка уверял ее, что они активно работают над расследованием. «Мне совсем не хочется испортить отношения с правоохранительными органами», вмешиваясь в их деятельность. Райан продолжал постукивать пальцами по экрану айфона. Закончив, он убрал его в карман и посмотрел на Лори. «Давай хотя бы его послушаем». Айван уже в вестибюле и поднимается сюда.